Глава тридцать четвёртая. Лора Сантос появилась на пороге ровно в десять утра, одетая в яркие фиолетовые и синие оттенки, в противовес вчерашним оранжевым и красным. Поглядев, как она впорхнула в комнату, Никки почувствовала лёгкую зависть. Она допивала свой второй кофе и уже считала часы до того момента, когда можно будет лечь спать. Такова горькая ирония бессонницы. Посреди ночи мозг отказывается выключаться, но стоит солнце взойти, и ты уже не можешь думать ни о чем, кроме сна. «Вы выглядите так, будто с джетлагом покончено», заметила Никки, когда они шли в кухню. Лора улыбнулась. «Более или менее. Мне почему-то всегда тяжелее перемещаться на запад». «А как вам Сингапур, кстати?» «Я работала так, что увидеть мне удалось не так много, как хотелось бы, но то, что посмотреть успела, мне очень понравилось. Прекрасная страна, прекрасные люди. Я бы хотела когда-нибудь снова там побывать, но уже не по работе, а ради удовольствия. Вы там когда-нибудь были?» «Только пару часов». Нике удалось выжать из себя смешок, потому что он представлялся ожидаемым в этом месте. Смешок улетучился, его сменила улыбка не менее притворная. — У нас там была пересадка, когда мы летели в Австралию. — Белла была с вами? — Нет, мы ездили до рождения детей. Использование множественного числа заставило ее сердце тягостно вздрогнуть, как всегда в таких случаях. — Как было сегодня? — Вроде нормально, — осторожно ответила Никки. Может быть, даже чуть-чуть слишком нормально, если вы понимаете, о чём я. «Вы думаете, она подавляет свои чувства?» Ники пожала плечами. «Я думаю, у вас больше квалификации, чем у меня, чтобы судить об этом». «Может и так, но вы её мать. Вы знаете её куда лучше, чем я. Итак, что вы думаете?» Никки обдумала это пару секунд. Белла все держит в себе. И так было всегда. «Даже до несчастного случая», — Никки кивнула. «Вот в этом девочки всегда отличались друг от друга. Если что-то беспокоило Грейс, то об этом должен был знать весь свет, но из Беллы клещами ничего не вытащить». Чаще всего, значительно проще было поговорить с Грейс, чтобы таким образом узнать, что тревожит Беллу. Вы бы сказали, что личность Грейс была доминирующей в их отношениях? По большей части да, но тут не все так просто. Порой бывало так, что Белла вполне отчетливо показывала, что она тут главная. Например, когда они играли в игры типа «Правда» или «Желание», руководить бралась Белла. Она всегда была более творческой, а Грейс вела по части логики. Лора на время замолчала. Ее глаза прищурились, а на лице появилось задумчивое выражение. «Интересно, что вы это упомянули. Насчет того, что проще было поговорить с Грейс, чтобы узнать о тревогах Беллы» то, как вы это описали, создает впечатление, будто за нее говорила Грейс. Будто Грейс была ее голосом. Пауза. Если так оно и было, то со смертью Грейс Белла фактически потеряла голос. Ну, разумеется, я упрощаю. Но это может оказаться одним из ключей, которые помогут нам нащупать, где коренится причина неспособности Беллы говорить. То, что говорила Лора, не было новостью. Некоторые другие психиатры тоже цеплялись за эту идею, но разница была в точке зрения. Если они видели в этом тот самый ключ к проблеме, то Лора видела в этом один из ключей. Иными словами, для нее это был лишь старт, а не начало и конец всего. «А где сейчас Белла?» — спросила Лора. «Элис», — позвала Никки. «Белла все еще у себя?» «Все верно, Ники. Чем она занимается? Спорю, что опять играет на своем планшете. Вообще-то говоря, прямо сейчас я читаю ей книжку». «В то же время, что и говоришь с нами?» — поинтересовалась Лора. «Я могу выполнять несколько задач одновременно», — ответила Элис, прозвучав весьма самодовольно. «Это прям какая-то суперсила», — рассмеялась Лора, — после чего снова переключила своё внимание на Никки. «Если вы не против, я бы хотела приступить». «Конечно». До комнаты Беллы они дошли в полном молчании. Никки шла впереди. «Будет лучше, если сегодня я встречу с Беллой с глазу на глаз», сказала Лора, когда они достигли коридора, ведущего в комнату. Ники не сразу ответила. Она представляла себе, что сеанс будет проходить так же, как в предыдущий день, и что они все трое будут в комнате. «Если вы считаете, что так будет лучше...» «Да, я считаю так. Я быстрее смогу наладить связь с Беллой, если мы будем вдвоем». «Вы не хотите, чтобы Белла мне подыгрывала? Это вы имеете в виду?» Лора ответила улыбкой, в которой читался опыт. «Я обнаружила, что дети, с которыми я работаю, склонны к регрессу, когда кто-то из родителей находится в комнате. Конечно, если вы предпочитаете остаться, я не стану вас останавливать». А, «Нет, все в порядке. Делайте так, как считаете лучше». «Впрочем, мне нужно, чтобы вы поначалу присутствовали. Это поможет Белли расслабиться». Что же касается момента, когда вам нужно будет уйти, я шепну вам на ухо. Важно, чтобы Белла стала чувствовать себя комфортно наедине со мной. Дверь открылась, когда они к ней приблизились. Элис все еще читала Белле, когда они вошли. Она закончила предложение и умолкла. Страница, на которой они остановились, отображалась на экране на стене. Ники тут же ее узнала. «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймана Фрэнка Баума. Эта книжка была в числе её любимых, когда она была сама маленькой девочкой. И у Беллы она тоже всегда была любимой. На секунду Никки почувствовала что-то вроде укола ревности. Это она сейчас должна была читать дочке. «Привет!» — поздоровалась Лора. «Как твои дела сегодня?» Белла сгребла планшет с кровати и потыкла в экран. «Нормально». Лора бросила взгляд на экран. «Волшебники страны Оз вроде была Дороти, да? И Железный Человек, если я не ошибаюсь?» «Это не волшебник страны Оз. Это удивительный волшебник страны Оз». Лора засмеялась. «Спешу исправиться. Тебе нравится эта история?» Белла кивнула. «А что в ней нравится больше всего?» Тот момент в конце, когда она стучит каблуками и возвращается домой. «Тебе нравится, что у истории счастливый финал?» Белла задумалась на мгновение, затем ответила согласным кивком. «Мне еще крылатые обезьяны нравятся». «Разве они не страшные и злые?» «Они не страшны, а злые только совсем чуть-чуть. Злыми их делает ведьма». «Ты бы хотела держать крылатую обезьянку в качестве домашнего животного?» Белла засмеялась, но на этот раз не одними лишь губами. Звук тоже был. И от этого звука кровь у Никки застыла в жилах. Отчасти из-за того, что смех был таким неожиданным, но в основном потому, что он, казалось, был повсюду вокруг, и это подчеркивало тот факт, что он был не настоящим. «Тебе нравится рисовать?» — спросила Лора. Белла кивнула. «В таком случае, почему бы нам не порисовать немного?» Белла опять ответила кивком. «Мне кажется, у твоей мамы были какие-то дела. Ничего, если мы с тобой порисуем вдвоём?» Белла посмотрела на Никки, ища у неё поддержки. В определённом смысле это её обрадовало, потому что это показывало, что она тут кое-что значит, что она не просто добавочный элемент к необходимым условиям. «Все будет хорошо, милая. Если я тебе понадоблюсь, я буду на кухне заниматься уборкой». «Пауза. Знаешь, если захочешь, ты в любой момент можешь мне с этим помочь». Белла ответила выразительным кивком, как Никки и ожидала. Она подождала еще пару секунд, чтобы убедиться, что все в порядке, потом тихо выскользнула из комнаты.